«Живая сцена» представляет народного артиста России Евгения Князева в моноспектакле по повести Александра Пушкина «Пиковая дама». Александр Сергеевич Пушкин «Пиковая дама» Читает народный артист России Евгений Князев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 Всякий из нас Дорого бы дал Молодые игроки Удвоили внимание Томский закурил трубку Затянулся И продолжал В тот же самый вечер Бабушка явилась в Версале О жо На карточную игру Королевы герцог Орлеанский металл. Бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдании сплела маленькую историю и стала против него понтировать. Она выбрала три карты, поставила их одну за другой, Все три выиграли ей сонника «И бабушка отыгралась совершенно!» «Случай!» — сказал один из гостей. «Сказка!» — заметил Герман. «А может, статься порошковой карты?» — подхватил третий. «Не думаю!» — отвечал важно Томский. «Как!» — сказал Нарумов. «У тебя есть бабушка, которая угадывает три карты с ряду а ты до сих пор не перенял у ней ее каббалистики?»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 Чеплицкий поставил на первую карту пятьдесят тысяч и выиграл Сонника. Загнул пару ли, пару липе, отыгрался и остался еще в выигрыше. Однако пора спать. Уже без четверти шесть. В самом деле, уже рассветало. Молодые люди допили свои рюмки и разъехались. Герман был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал.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 А ей восемьдесят семь лет. Она может умереть через неделю, через два дня. Да и сам анекдот. Можно ли ему верить? Нет. Нет. Расчет, умеренность, трудолюбие — вот мои три верные карты. Вот что утроит, усимирит мой капитал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 Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и о чудной ее способности. Поздно. Воротился он смиренный свой уголок. Долго не мог заснуть, и когда сон им овладел... Ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выкрывал беспрестанно и загребал к себе золото и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего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 другая — коробку со шпильками, третья — высокий чипец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую, но сохраняла все привычки своей молодости, строго следовала модам 70-х годов и одевалась так же долго и так же старательно, как и шестьдесят лет тому назад. У окошка сидела за пяльцами барышня, ее воспитанница. «Здравствуйте, гран-маман», — сказал вошедший молодой офицер. «Бонжур, мадамозель Лиза». «Гран-маман, а я к вам с просьбою». «Что такое, Поль?»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 «Во фрейлины! А когда мы представились, то государыня!» И графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот. «Ну, Поль!» — сказала она потом. «Теперь помоги мне встать!» Лизенька, где моя табакерка?»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 «Военный? Инженер? Нет, кавалерист. А почему вы подумали, что он инженер?» Барышня засмеялась и не отвечала ни слова. «Поль!» – закричала графиня Заширмов. «Пришли мне какой-нибудь новый роман. Только, пожалуйста, не из нынешних. Как это, Гран-Маман?»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 «Одеваться, успеешь, батушка, сиди здесь, раскрой-ка первый том, читай вслух». Барышня взяла книгу и прочла несколько строк. «Громче!» — сказала графиня. «Что с тобой, мать моя? С голосу спала, что ли? Погоди, подвинь мне скамеечку».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 «Карета готова», — сказала Лизавета, взглянув на улицу. «Что ж ты не одета?» — сказала графиня. «Всегда надо бы на тебя ждать. Эта матушка несносна». Лиза побежала в свою комнату. Не прошло двух минут. Графиня начала звонить изо всей мочи. Три девушки вбежали в одну дверь, а Камердинер в другую. «Что это вас не докличишься, сказала им графиня. «Сказать Лизавете Иванне, что я ее жду». Лизавета Иванна вошла в капоте и шляпке. Наконец-то, мать моя, сказала графиня. Что это за наряды? Зачем это? Кого приเดщать? А какова погода? Кажется, ветер? Никак нет, ваше сиятельство, очень тихос, отвечал камердинер. Вы всегда говорите на бум. Отворите форточку. Так и есть ветер. И холодный Отложить карету Лизенька, мы не поедем Нечего было наряжаться И вот моя жизнь Подумала Лизавета Ивановна В самом деле Елизавета Ивановна была Принесчастнейшее создание Горек чужой хлеб, говорит Данте И тяжелые ступени чужого крыльца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 Многочисленный челядь ее, разжирев и посидев ее передней девичий делала, что хотела. На перерыв обкрадывая умирающую старуху Лизавета Ивановна была домашнюю мученицей. Она разливала чай и получала выговоры за лишний расход сахара. Она вслух читала романы.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 Но уже офицера не было, и она про него забыла. Дня через два, выходя с графини садиться в карету, она опять его увидела. Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо бобровым воротником.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 Она чувствовала его приближение, поднимала голову, смотрела на него с каждым днем дольше и дольше. Молодой человек, казалось, был ей за то благодарен. Она видела острым взором молодости, как быстро румянец покрывал его бледные щеки всякий раз, когда взоры их встречались. Через неделю она ему улыбнулась. Глава третья Вы пишете мне, мой ангел, письма по четыре страницы.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 Герман ступил на на крыльцо и взошел в ярко освещенной сене. Швейцара не было. Герман сбежал по лестнице, отворил двери в переднюю комнату и увидел слугу спящего под лампой в старинных запачканных креслах. Легким и твердым шагом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 Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, сошедшую по золотой, стояли в печальной симметрии около стен, оббитых китайскими обоями. На стене висели два портрета, писанные в Париже мадам Лебрен. Один из них изображал мужчину лет сорока, румяного и полного, в светло-зеленом мундире со звездою. Другой —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 страдала бессонницей. Раздевшись она села у окна вольтеровы кресла и отослала горничных. Свечи вынесли. Комната опять осветилась одной лампадой. Графиня сидела вся желтая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 При виде пистолета графиня во второй раз оказала сильное чувство. Она закивала головою и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела. Потом покатилась навзничь и осталась недвижима. «Перестаньте рядачиться», — сказал Герман, взяв ее руку, — Спрашивал в последний раз хотите ли вы назначить мне ваши три карты да или нет да или нет да или графиня не отвечала Герман увидел что она